Глава тридцать Ну, без одни мысли я пошла открывать дверь. Мало ли, подруга повздорила с любовью всей своей жизни и по смерти вернулась порыдать в подушку. А когда открыла, подумала, что все таки надо было спрашивать, кто идет. «Ну как, собралась?» Жизнерадостно спросил Нуран, и я вместо ответа захлопнула дверь перед его носом. Это, конечно, не помогло, и практически сразу за моей спиной раздались шаги парня. Ледяное заглянул мне через плечо и спросил. «Ты решила всю комнату с собой упаковать?» Нет. Процедила я, чувствуя себя максимально глупо. «Ну, половину точно», — задумчиво протянул Маркус. «Это ты берешь или оставляешь?» Парень кивнул на стопку вещей и ряд обуви, стоящие в стороне от бардака. «Беру». «Да», — парень поднял с пола туфельку на высокой шпильке, последний модный писк этого сезона. «Я стесняюсь спросить, а эти ходули тебе зачем?» Я сердито отобрала туфлю. «Это не ходули, это очень удобные туфельки». «Ты в этих очень удобных туфликах будешь вместе со мною прочесывать южные леса?» — поинтересовался Маркус. «Видимо, в этом вечернем платье. Чтобы вся живность была поражена твоим стилем и вкусом. Особенно понравится вот то платье хищникам. Цвет яркий, видно хорошо». «Ты что, серьезно думаешь, что я буду скакать с тобой по лесам?» — приподняла я брови. «Хм, а как мы, по-твоему, будем искать мантикору? Изучим показания местных и отправимся сближаться с живой природой». «Походный шатер, ужин на угле, утренний туалет в речке». Норан перечислял эти ужасы с выражением полного блаженства на лице. Я даже начала беспокоиться, не помутился ли у него рассудок. «Романтика!» «Ты сейчас серьезно?» — уточнила я на всякий случай. «Естественно!» «Тогда я никуда не еду», — категорично заявила в ответ. «Могут отчислять прямо сейчас». «Да перестань, тебе понравится». «Я не создана для физических нагрузок, и тем более для удобства на улице». У реки? Один я не справлюсь, справедливо забеспокоился парень. Ничего страшного, у тебя есть титул и смазливая рожа. Этого вполне достаточно для политической карьеры. Диплом не обязателен. А я просто разорву с тобой помолв, в вхой отец меня прикопает, так что мне диплом тоже не понадобится. Хартман, прекрати стерить, рявкнул Норан. Я немного приукрасил. Немного это насколько? Прищурилась я. Ну, процентов на 90. Но это не значит, что ты потащишь с собой весь гардероб. У меня с собой дорожная сумка, и тебе должно хватить такой же. С этими словами он кинул на мою кровать небольшую сумку у светлой кожи с широким ремнем через плечо. — Это что? — Это твой багаж. — Нет, спасибо, я не собираюсь за тобой донашивать. — Она новая, — раздраженно произнес парень. — Я купил сегодня две одинаковые, тебе светлую, себе темную. — Сюда не влезет и половина. — И хорошо. Ну я же девочка!» «Девочка, не хомяк!» Короче, пререкались мы еще почти целый час. Под конец я вынуждена была сдаться под напором убийственных аргументов, типа «В тех местах нет прямого портального сообщения, и таскать свой сундук будешь сама». И ровно в восемь утра мы с Маркусом Нораном, держась за ручки, как образцовая парочка, шагнули в портал до южных провинций.